И я невольно вспомнила самую роковую ошибку мамы. Глупая и романтическая девчонка, она выскочила замуж сразу после школы за человека, с которым была едва знакома. А через год родилась я. Мама всегда утверждала, что ни о чем не жалеет, и я лучший подарок в ее жизни, но тем не менее постоянно твердила мне, что умные люди к браку относятся серьезно. Те, у кого есть голова на плечах, сначала поступают в колледж и делают карьеру, А потом начинают задумываться о семейной жизни. Мама знала, что я-то не такая легкомысленная и бестолковая провинциалка, какой была она. Я стиснула зубы и попыталась сосредоточиться, чтобы написать ответ. И тут дочитала до последней строчки и вспомнила, почему не ответила раньше. "Ты давно ни словом не упоминаешь Джейкоба», — писала мама. "Чем он сейчас занимается?" Наверняка без Чарли не обошлось. Я вздохнула и быстро напечатала ответ, вставив его между двумя ничего не значащими абзацами. По-моему, у Джейкабы все в порядке. Мы редко встречаемся, он теперь почти все время проводит с друзьями в Лопуш. Криво улыбаясь, я добавила привет от Эдварда и отправила письмо. Только выключив компьютер и отодвинув стул от стола, я заметила, что Эдвард молча стоит у меня за спиной. Собралась была отругать его за подглядывание, но тут же поняла, что на меня он не обращает ни малейшего внимания. Эдвард пристально рассматривал плоскую черную коробку с криво торчащими во все стороны проводами. Сразу видно, что с этой штукой что-то не то. Да это же автомагнитола, которую Эммет и и Джаспер подарили мне на прошлый день рождения. Я и забыла про подарки, спрятанные под нарастающим слоем пыли в шкафу. И что ты ухитрилась с ней сотворить? С ужасом в голосе поинтересовался Эдвард. Она не вытаскивалась из приборной панели. Ага, и тогда ты применила к ней пытки? Ты ведь знаешь, какая я неуклюжая с инструментами, я не нарочно. Эдвард сделал притворно трагическую мину и покачал головой. Ты ее убила. Я пожала плечами. Ну что поделать? Ребята обидятся, если увидят, сказал Эдвард. Пожалуй, Тебе повезло, что Чарли никуда тебя не пускает. Я поставлю на ее место новую, пока они не заметили. Спасибо, только такая шикарная штучка мне без надобности. А я не для тебя стараюсь, я вздохнула. В прошлом году подарки на день рождения тебе не очень-то пригодились, проворчал Эдвард. В его руках внезапно оказался листок плотной бумаги, которым он стал обмахиваться как веером. Я промолчала, испугавшись, что голос дрогнет. Моё 18 -летие... И далеко идущие последствия его празднования вспоминать не хотелось. С чего вдруг Эдвард об этом заговорил? Ведь он относился к этому еще более болезненно, чем я. Ты не забыла, что они вот-вот истекут? спросил Эдвард, протягивая мне листок, еще один подарок на день рождения, билеты на самолет, которые Карлайл и Эсми подарили мне, чтобы я могла навестить Ранева во Флориде. Я глубоко вздохнула, И ответила безжизненным голосом: "Вообще-то я про них совсем забыла". На лице Эдварда появилось нарочито жизнерадостное выражение: "Ну, время еще есть", продолжал он ровным тоном. "Чарли, выпустил тебя на свободу, а выходные у нас ничем не заняты. Раз уж ты отказываешься идти со мной на бал", Эдвард ухмыльнулся. "Почему бы не отпраздновать твое освобождение поездкой во Флориду?" У меня перехватило дыхание. "Во Флориду?" Ты ведь сама сказала в пределах границ с континентальной части США. Я подозрительно уставилась на него из-под нахмуренных бровей. чего это он вдруг? Так как же? Не отставал Эдвард. Ты хочешь повидаться с сыном или нет? Чарли ни за что на свете не разрешит. Он не может запретить тебе видеться с матерью, она все еще твой главный опекун. У меня нет опекунов, я совершеннолетняя. Эдвард ослепительно улыбнулся. Вот именно. Я ненадолго задумалась, но все же решила, что игра не стоит свеч. Чарли будет рвать и метать. Не потому, что я еду к Райне, а потому что еду с Эдварда. и надолго перестанет со мной разговаривать, а то я опять под домашний арест посадит. Разумнее даже не упоминать об этом. Может, как-нибудь потом, через несколько недель, в качестве одолжения к выпускному. Но как же хочется повидать маму не потом, а сейчас. Я не видела ее ужасно давно. А когда видела, то не в самый удачный момент, во время последнего визита в Финикс я все время провалялась на больничной койке. Когда Рене в последний раз приезжала в Форкс, я была в невменяемом состоянии. Не хотелось бы покинуть маму с такими неприятными воспоминаниями.